Лукас смотрел вдоль ствола своей жуткой винтовки сквозь выбитое стекло в окне конференц-зала. Блестящие осколки торчали в оконной раме прозрачными зубцами. В ушах все еще звенело после невероятно громкого выстрела, которым Симс вышиб это стекло. Лукас все еще ощущал едкий запах пороха, видел тревогу на лицах других техников. Уничтожение стекла казалось совсем ненужным. Вся подготовка, перенесение тяжелых черных винтовок из хранилища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 Он подумал о помещении под серверами, о бесконечных страницах правил, о рядах книг, на которые он только и успел бросить взгляд. От всего этого у него пухала голова. Еще минуту он тренировался прицеливаться, глядя вдоль ствола и выводя крестик в центр кружочка. Лукас прицелился в кучу стульев, вытащенных из зала и сваленных баррикадой возле двери. По его мнению, можно ждать целыми днями, но ничего так и не произойдет.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 Он взглянул поверх барьера с турникетом, где щетина черных стволов торчала между опорами и над металлическим столом. Там стоял Петер Биллингс, новый шериф бункера, теребил пистолет. Рядом Бернард раздавал указания своим людям. Бобби Милнер заворочался рядом с Лукасом, пытаясь улечься поудобнее. Ожидание. Снова ожидание. Они ждали. Конечно, если бы Лукас знал, что на них надвигается, он не стал бы возражать. Он умолял бы, чтобы ожидание растянулось на вечность. Нокс провел свою группу через 60-е, останавливаясь лишь дважды, чтобы выпить воды, поправить рюкзаки и перевязать шнурки. Им попалось несколько любопытных носильщиков с грузами, которые нужно было доставить к утру, и те забросали их вопросами о том, куда они идут и почему отключился свет. Все носильщики ушли неудовлетворенные. И хотелось надеяться, не узнав ничего важного. Петр оказался прав. Лестница пела. Она вибрировала под ударами многочисленных ног. Те, кто жил наверху, в основном уходили выше, от темноты к надеждам на электричество, теплую еду и горячий душ. А Нокс и его люди тем временем собирались внизу, чтобы осуществить другие надежды. На 56-м у них возникла первая проблема. Группа фермеров стояла у входа на гидропонную ферму, спуская через перила связку силовых кабелей,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 «На 57-м почти все утро было электричество. Мы хотели бы к ним подключиться, чтобы запустить насосы». Фермер показал на кабеле свернутые кольцами на площадке. Нокс задумался. То, о чем просил фермер, формально было незаконным. Если начать с ним спорить, это будет означать задержку, а если разрешить, то это вызовет подозрение. А Нокс чувствовал, что группа Маклейн несколькими этажами выше уже ждет. От скорости и расчета зависело все. Могу выделить вам в помощь двух человек в качестве услуги, если только мне не попадет, что в этом участвовали механики. Да мне по барабану, ответил фермер. Мне главное, чтобы вода по трубам пошла. Ширли, ты и Кортни им поможете. Догоните нас, когда освободитесь. У Ширли удивленно приоткрылся рот. Ее глаза умоляли Нокса передумать. Давай иди, велел он. Ширли подошел Марк, забрал у жены рюкзак и протянул свой мультитул.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 Бросил ног, надевая рюкзак. Механики и снабженцы снова двинулись наверх. Оставшиеся на 56-м фермеры смотрели, как длинная колонна проходит мимо. Кабели потянулись вниз, люди стали перешептываться, над их головами сливались могучие силы, скверные намерения объединялись и направлялись к чему-то воистину ужасному. И любой, имеющий глаза и уши, мог сказать «Грядет какая-то расплата».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 разлетелись по вестибюлю IT. А те, кто метнул бомбу, бросились в атаку быстрее, чем он успел оценить обстановку или испугаться, что следующий взрыв произойдет уже перед ним. Винтовка рядом рявкнула снова. И на этот раз Симс не кричал. Теперь к нему присоединилось несколько других стволов. И те, кто пытался перебраться через завал из стульев, падали. Их тела вздрагивали, как будто их дергали за невидимые ниточки. И после таких ударов вылетали красные струйки. В дверь ворвалась новая группа.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 Разбитое окно теперь казалось просто ерундой. Град пуль поразил великана внезапно. Стрелки в конференц-зале выступили фланговой атакой. Великан содрогнулся, когда несколько пуль угодили в цель. Переломив винтовку, он пытался перезарядить ее, заталкивая в патронник блестящий патрон. Винтовки обороняющихся стремительно выпускали пули. Спусковые крючки уже были нажаты, а пружины и порох делали остальное. Великан все возился со своей винтовкой, но так и не перезарядил ее. Он рухнул на стулья, разметав их по полу. В дверях появилась другая фигура – миниатюрная женщина. Лукас смотрел на нее поверх ствола, видел, как она повернулась и взглянула прямо на него. Дым после взрыва плыл в ее сторону, седые волосы разметались по плечам, как будто дым был частью женщины. Он видел ее глаза. Лукас еще ни разу не выстрелил, а только наблюдал с отвисшей челюстью, как разворачивается бой. Женщина откинула руку и собиралась бросить что-то в его сторону.